воды, аналогичным образом охлаждают себя собаки и коровы. Если учащение дыхания не спасает грызунов от перегревания, они начинают увлажнять свою шерстку слюной. Также поступают опоссумы и австралийские сумчатые жители жарких пустынь. Пчелы используют и испарение, и вентиляцию. Когда температура в улье угрожающе поднимается, одни из них разбрызгивают по сотам воду. В это время другие, выстроившись рядами у литка, усиленно машут крыльями, устраивая ураган внутри своего дома и ускоряя испарение. Нелегко охлаждаться водным животным. Хотя вода в 20-27 раз, теплопроводнее воздуха, тело китов и телений одето в такое толстое одеяло из жира, что практически не охлаждается. Если бы не было специальных приспособлений, кит мог бы, видимо, закипеть. Ведь при движении со скоростью 36 км в час в его теле вырабатывается столько тепла, что каждые пять минут температура должна была бы возрастать на 1 градус. Охлаждаются киты и телени благодаря сосудистым сплетениям кожи. Пока киту холодно, артерии, проходящие к коже через слой жира, сжаты, и сплетение запустевают. Во время движения температура тела повышается, тогда горячая кровь выносится в кожу для охлаждения. Существует и второй механизм. Усиленная работа мышц всегда приводит к повышению кровяного давления. Естественно, что при этом артерии, идущие в ласты, расширяются и пережимают тесно оплетающие их вены. Кровь из ласт начинает отсекать по ранее не функционировавшим венам. Тем самым работа теплообменника нарушается, и тепло через ласты отдаётся окружающей воде. У китов есть ещё один способ снизить температуру тела. Когда им жарко, они начинают прополаскивать рот и носовую полость холодной водой и выпускать подогретую в виде мощных фонтанов. Если всё-таки энергичное противодействие организма не дало необходимого эффекта, и температура тела продолжает повышаться, может наступить шок, который возникает вследствие теплового повреждения мозга. Интересно, что при согревании извне переносимые температуры значительно ниже, чем при эндогенном, возникшем вследствие собственных процессов жизнедеятельности, повышении температуры тела. Человек теряет сознание, когда его температура под влиянием лучей Солнца или теплого воздуха повышается всего лишь до 38,6 градуса, в то время как при очень интенсивной работе она без всяких вредных последствий может достигать 40, а при лихорадке, вызванной болезнетворными микроорганизмами, даже 42 градусов. и постоянство температуры тела, видимо, не всегда удобно. Во всяком случае обитатели пустынь, то есть областей типично континентального климата с резкими перепадами дневных и ночных температур, отступили от ортодоксальной теплокровности. Корабль пустыни «Верблюд» лучше других крупных теплокровных животных, приспособившихся к жизни в песках, Без всякого вреда переносит ежедневные колебания температуры тела, размах которых может достигать 5,5 градусов. Ночью, когда в пустыне холодно, его температура падает до 35 градусов. Это выгодно, он не расходует энергетические ресурсы на то, чтобы поднять ее выше. Днем повышается до и 40,5. Верблюд не стремится ее снизить. Зато если воздух хотя бы на полградуса градус прохладней, а так чаще всего и бывает, верблюд легко отдает наружу избыток тепла.